Глава 15. Он удивился: Вы меня знаете? Я неопределенно пожал плечами, но не буду же я ему свою историю рассказывать. Вместо этого сказал: Заходите. Пуговкин вошел, окинув взглядом небогатое убранство мулиной комнаты и потоптался на пороге. Присаживайтесь, Михаил Иванович. Я присмотрелся к нему. Ровесник мули. Ему сейчас тоже было 27 или 28 лет, и до всесоюзной популярности, еще как до Китая, пешком. Насколько я помню, он уже начал понемногу сниматься и даже играл в каком-то театре. Правда, особых успехов пока еще не было. Пуговкин неловко плюхнулся на стул и посмотрел на меня, а я на него. Повисла пауза. Я уже было решил, что он на мне манипулятивные техники отрабатывает. А потом заметил, что это он смущается. Заметил испарину на лбу и понял, что нет. Поэтому решил брать инициативу в свои руки. И что же привело вас ко мне, Михаил Иванович? Пуговкин густо покраснел и негромко сказал. «Э, «Я, наверное, неправильно сделал, что пришел». Он замялся. «Ну, вы все равно уже пришли». Подбодрил его я. Мне и самому было любопытно. А так как он все еще мялся, я решил помочь ему и задал наводящий вопрос. «И почему именно ко мне? Кто вам посоветовал?» Пуговкин просиял. Спасительная палочка-выручалочка в виде правильного заданного моего вопроса здорово его мотивировала. «Понимаете, я же из рамешек». Он посмотрел на меня понимание. Но я, честно говоря, совершенно не знал, что это такое, что за рамешки. «Я дико извиняюсь, но что такое рамешки?» – спросил я. А? усмехнулся Пуговкин и тут же смутился. «Село это, в Костромской губернии. Сейчас это область». «Понятно!» – с усмешкой протянул я уже догадываясь. «У меня есть знакомых в Костромской области только Печкин. Уж не он ли вам подсказал?» «Именно, именно он, Петр Кузьмич!» – скричал обрадованный Пуговкин, потирая руки. «Ага, понятно», – кивнул я и задал второй вопрос. «И что же именно посоветовал вам многоуважаемый Петр Кузьмич?» «Посоветовал посоветоваться», – простодушно сообщил Пуговкин со своей фирменной детской улыбкой. «Я с ним недавно виделся у деда Захара на именинах и говорю, мол, не знаю, как быть. А он мне говорит, что есть бывший сосед Варвары Карповны, Муля. В смысле, иммануил Модестович, конечно же. И вот он все знает, и надо идти к нему за советом. И он, то есть вы, обязательно подскажет». «Это я уже понял. А в чем нужно посоветоваться?» Спросил я и мысленно усмехнулся. Пуговкин оказался простым деревенским парнем, безо всякого там столичного лоска. Он рабел и путался. «Да вот, понимаете, какая штука. Играю я в театре. И даже начали меня в кино снимать. А все как-то не то», — вздохнул он. «Я и стараюсь, и живу ролью, я не играю. И вот царапает что-то изнутри, хоть ты плач. Может, играть не мое это?» Посмотрел на меня печально и вздохнул. Так как я довольно неплохо знал его творчество, да и кое-какие моменты из его жизни помнил, то давать советы было легко. «В каких фильмах вы снимаетесь, Михаил Иванович?» «Дело Артамоновых. Кутузов», – начал перечислять Пуговкин. «Понятно», – остановил я его. «А в театре вы кого обычно играете?» «Солдат? Приказчиков?» «Вот», – поднял вверх указательный палец я. «Все эти роли, они драматические. А вы комедийный актер, вот и все». «Измените амплуа, начните играть в комедиях, и сразу все станет на свои места». «В комедиях?» – удивленно посмотрел на меня Пуговкин и растерянно добавил. «Но в комедиях, это же не серьезно, Имануил Модестович». «Да и не могу я в комедиях, там же особый склад ума нужен». «Угу, угу», – подумал я, вспомнив незабвенного Якина или Федора. «Да и в свадьбе в Малиновке он себя тоже показал на ну, ура». «Нет, это невозможно», – опять замотал головой Пуговкин и разочарованно посмотрел на меня. «Но спасибо за совет. Извините, что отнял время. Я, пожалуй, пойду». «Ну вот и что ты тут скажешь?» Но сказать я ничего не успел, так как дверь постучали. Пока я собирался только крикнуть «Открыто заходите», как дверь распахнулась и в комнату буквально ворвалась Фаина Георгиевна. Она была вся взвинченная, вся какая-то издерганная. «Муля!» – возмущенно воскликнула она. «Ну как этому Глориозу объяснить, что его этот Сережа полный баллон? Ну вот кто так играет?» Это же безобразие, не игра. Пищит, как комары, вдобавок похрюкивает». Она набрала воздуха в легкие, чтобы разразиться возмущенной тирадой, как я перебил. «Сережа — это который в прошлой пьесе «Трактор дыр-дыр-дыр» играл?» «Именно он!» — всплеснула руками злая Фуфа. «Там у них еще один такой же есть. Но Сережа — это воистину выкидыш Глориозова». Я усмехнулся. Пуговкин сидел тихо, как мышь, вытаращившись на Раневскую во все глаза. «Муля, я не могу с ним работать!» С надрывом скричала Раневская. «Там комедийная роль. Всего-то нужно Аполлона сыграть, а он не может. Блеет, как баран». «Ну да, Сережа мало похож на Аполлона», задумчиво произнес я вспомнить Снулова, невыразительного Сережу. «Мне кажется, лучше бы ему роль какого-нибудь циклопа дали. Только загримировать надо посильнее». «Муля!» Возмутилась злая Фуфа. «Какого еще циклопа? Сережа играет Аполлона Викторовича Мурзавецкого, моего непутевого племянника». Я все еще не особо врубился, но тут Пуговкин тихо произнес. «Это пьеса Островского «Волки и овцы», комедия, а роль Мерапии Давыдовны Мурзавецкой». Я не успел ответить, а вот злая фуфу услышала -фу и сразу воскликнула: «Вот, муля, даже твои друзья и то знают пьесы Островского. А вот ты плаваешь в русской классике, а еще в комитете искусств работаешь». Я не держался и хрюкнул. И тут из кухни через весь коридор донесся возглас Музы. Фаина Георгиевна, у вас каша убегает. Я сейчас... Коротко рыкнула злая Фуфа и метнулась прочь из комнаты. Мы опять остались вдвоем. Это же она. С восторгом в голосе спросил Пуговкин. Она? вздохнул я. Но как? Договорить он не успел, в комнату вернулась Раневская. И вот что мне делать, Муля? Опять напустилась на меня Фаина Георгиевна. Ты меня к этому Глорьозу затащил, я заватскому отказала. «Но я же не думала, что моим племянником будет Сережа. Она возмущённо уставилась на меня. Я вздохнул. «Фаина Георгиевна, вашего таланта хватит и на вас, и на Аполлона Сережу, и на остальных!» «Нет, муля!» — яростно перебила меня злая фуфа. «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Это важная роль. Я не могу, чтобы из одного дурака вся пьеса посыпалась. Хватит, что Евлампию Купавину эта леантина играет!» «Ну, типаж ей подходит». Аккуратно сказал я, но злая Фуф опять взорвалась. Какой там типаж, Муля? Ненавижу, когда шлюха строит из себя невинность. Да еще так топорно. Ну ведь как-то же играет она. Я не признаю слово «играть», Муля. Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене жить нужно. Где только галериозов таких набирает. Она тяжко вздохнула и расстроенным детским голосом пожаловалась. Где б хоть одного хорошего актера найти? Загубят же такую пьесу. И тут меня осенило. Но я, зная злую фуфу, сказал немножко склочным голосом. «А что мне будет, если я вам найду актера на роль племянника?» «А что ты хочешь?» «Одно мое желание выполнить», — сказал я. «Какое?» — напряглась Раневская и с подозрением посмотрела на меня. «Ты опять что-то задумал, да, муля?» «Да, файн Георгиевна», — не стала операция. «Сейчас нюансы раскрывать не могу, но вскоре это будет очень сложный проект» и вы сыграете там главную роль». «Какую?» – заинтересованно вскинулась она. «Потом», – отмахнулся я. «Все потом. Так вы согласны?» «Согласна», – выдохнула злая фуфа. «А что за актер?» «Знакомьтесь, если вы не знакомы», – жестом фокусника сказал я. «Михаил Пуговкин, блистательный комедийный актер». И Пуговкин, и Раневская возрились на меня с превеликим удивлением. Особенно удивился Пуговкин. Он даже попытался что-то там возразить. — Я не... — Я наступил ему под столом на ногу. Пуговкин всхрюкнул и умолк. — Михаил Пуговкин, — задумчиво пробормотал злая фуфа, — мне как будто ваше лицо знакомо. Где вы играли? — У Григория Рошали, — начал um. Пуговкин, и уже хотел продолжить перечисление, как она перебила. — Прочитайте мне монолог Аполлона. — Только не у меня в комнате, — возмутился я. И так голова болит. — Это просто свинство, Муля. Муля. Ради искусства мог бы и потерпеть, Hamm — воскликнула она. Но затем, видимо, сжалилась надо мной и обернулась к мущённому Пуговкину. «Как там вас, Леонид? Идемте скорее на кухню и прочитайте мне монолог». И широко шагая, устремилась прочь из моей комнаты. За нею преданно засеменил смущённый и обрадованный Пуговкин. Я лишь хитро ухмыльнулся, потирая ручонки. Вот такой вот коварный я! Только-только я выдохнул после товарищей артистов, как в дверь опять постучали. Как же заколебали меня эти посетители, особенно по вечерам! «Вот возьму и заколочу дверь досками. Пусть он к Белле за советами ходит». Тем не менее, пришлось кричать «Открыто и зайдите!». Дверь распахнулась, и в комнату вошла Лиля. Сейчас она была не такой, как в прошлый раз. Я сильно удивился. Она была в строгом темно-сером платье. В отличие от предыдущих нарядов, это было действительно строгим. Без всех тех оборочек и рюшей. Но более всего меня поразило, что она остриглась. «Лиля!» – удивленно сказал я. – Ты обрезала волосы? У нее действительно были прекрасные густые волосы, не обезображенные краской и всеми этими средствами, которыми уничтожают их женщины в моем мире. Волосы были густые и длинные, а сейчас она их обрезала практически под мальчика. – Зачем, Лиля? – Продала нашиньоны. Хрипло вздохнула она, и я понял, что ей жаль волосы. Но не успел я сказать вежливые слова в поддержку, как Лиля встряхнула головой и посмотрела на меня очень серьезным взглядом. Уезжаю я, Муля. В деревню? Брякнул я. Нет, не в деревню. Покачала головой, она и вдруг сказала. Сегодня был суд, утром. И что? Гришку приговорили к принудительным работам в поселении, всхлипнула она. Лиля, я сочувствую, начал я. Но она меня перебила. Это я во всем виновата, понимаешь, Муля? Если б не мое скотское поведение, если бы я не уехала с этим скотиной Жасминовым, то ничего бы этого не было. Я не стала ее разубеждать. Конечно, тут была не только ее вина. Все трое были виноваты. Но Лиля должна сама понести наказание за свое поведение. Я долго думала, Муля, над твоими словами. Сердито вытерев слезу тыльной стороной ладони, всхлипнула она. И потом вдруг поняла, что ты прав. Ты во всем прав. Она зыркнула на меня недовольно и вздохнула. Я пожал плечами, думал, а что поделать? Его отправят в колонию поселения, в Пермский край. Опять не удержалась и всхлипнула она. Там лесоповал или лесозаготовка. Сколько ему дали? — спросил я. — Пять лет. Она таки разрыдалась. — Ну, пять лет — не маленький срок. Нахмурился я, даже не пытаясь ее успокоить. Если будет хорошо работать и хорошо себя вести, то могут немного искостить. — Я еду с ним, муля. Лиля с вызовом взглянула на меня, и взгляд ее был неожиданно твердым. У меня, если честно, аж челюсть отпала. В смысле с ним? Не понял сперва я. — Я еду тайгу валить с ним. Опять повторила Лиля. Там колонии поселения, Но если семья, то потом можно. Не сразу, но можно. Но там тяжело очень, Лиля. Пытался донести до нее всю абсурдность ее поступка. Я. Там бараки, холодно, летом комары. Поселок в глуши. Хорошо, если там хоть магазинчик какой будет. Но, скорее всего, там вообще ничего, кроме лесоповала, и нету. Что ты будешь там делать? Гришку поддерживать. Процедила Лиля. Я на села мне и разгребать. Но пять лет молодости... Предпринял последнюю попытку донести до нее правду я. Подумай хорошенько, Гришка поймет. — Нет, Муря, я долго думала и уже все решила, — отозвалась Лиля. — А волосы обрезала и сдала, чтобы денег заработать. — Но вас за казенный счет туда отвезут, и жить вы будете тоже в казенных бараках, — сказал я. Честно говоря, мне было жаль ее волос. — Так я не для нас, — покачала стриженной головой она. — Я после сюда в село съездила, к матери. Деньги им сколько оставила. Так-то мы присылать будем. «Но когда это еще получится?» Она осеклась и вздохнула. Повисло молчание. Лиля молчала, в душе оплакивая загубленную молодость, свою и гришкину и свои прекрасные волосы, и свои мечты. Я же молчал не в силах справиться с потрясением. Лиля. Есть женщины в русских селениях, прав был Классик. Есть женщины в русских селениях, которые не могут жить нормальной, счастливой жизнью. Им обязательно страдать нужно. Вот смотрю я на нее, ведь было все, и могло быть еще больше. Но разрушило все, расколотило, а теперь едет в глухую тайгу, в сложные условия. А ведь по глазам видно, она почти счастлива. А как же Колька? – спросил я. Останется у мамы, – вздохнула она. Ему там делать нечего, климат тяжелый, и школы там точно не будет. А ведь ему через год в школу. Я молчал, потрясенный. Колька все понял, – пояснила она. Он же у меня умный сын. Сказал, чтобы я поддерживал отца, а он будет поддерживать бабушку. Я кивнул. У таких вот родителей дети, как правило, взрослеют очень быстро. И почему-то такие дети всегда золотые. Не то, что капризные одуванчики, взлелеенные я же матерями в тепличных условиях. — А Гришка что? — спросил я. — Поначалу сильно ругался. — поморщилась Лиля. — А потом рукой махнул. Но я его знаю, он в душе обрадовался. Просто не показывает этого. — Когда уедешь? — уточнил я. — Через три дня. Когда этап подадут? Губы у Лили задрожали. Она все еще никак не могла привыкнуть к своей новой роли. — Как раз успею все дела здесь закончить. — А с комнатой что? — Как что? — удивилась она. — Запру ее, и все. Мы потом вернемся и будем опять здесь жить. — Сюда вас могут потом и не пустить, — покачал головой я. — Да и Гришку на завод с судимостью вряд ли возьмут. — Ну так обменяем ее на комнату в другом месте. Легкомысленно махнул рукой Лиля. «Может, даже в Одессу переедем. Там красиво, там море. Акации цветут, каштаны». Лиля уже ушла, а я все думал. Бросил в ящик стола запасной ключ от ее комнаты. Удалось убедить, что как вернется Жасминов, то лучше пусть живет у них в комнате, чем им кого-то подселят, пока они будут отсутствовать. А потом они вернутся через пять лет, а этих новых жильцов уже и не выгонишь размышляла о Лиле, о женщинах, которые сами создают такие вот драматические ситуации. И сами же потом с упоением всю жизнь эти ситуации разруливают. В дверь постучали. «Открыто!» В третий раз за вечер воскликнул я. Дверь распахнулась и в конус заглянул Пуговкин. «Я на секундочку!» Извиняющимся голосом сказал он. «Да заходите!» Обреченно махнул рукой я. Все равно вечер почти заканчивался, и я не успел ничего. Иммануил Модестович!» Со счастливой улыбкой выдохнул Пуговкин. «Я вас поблагодарить хочу. Фаина Георгиевна мою кандидатуру одобрила!» Я скривился. Нет, так-то я был рад и за него, и за нее, но понимал, что Глориозова придется люто убеждать поменять свою любимчика Сережу на малокому известного Пуговкина именно мне. И не факт, что в этот раз Глориозов вытянет из меня только занавес на сцену. Я вздохнул. «Мы прочитали диалог даже». Торопясь, сбивчиво, принялся объяснять он. Видимо, то, что я скривился, он принял на свой счет. И вы знаете, Эммануил Модестович, вы были правы. Эта комедийная роль далась мне очень хорошо. Файна Георгиевна меня даже похвалила. Он посмотрел на меня сияющими глазами. «Поздравляю!» – буркнул я. «Вы молодец, Михаил Иванович». А вот Пуговкин с присущей ему крестьянской смекалкой вдруг выдал. «А что я вам за совет и роль теперь должен, Эммануил Модестович? «Я ж завис». Обычно стараешься вырвать из должников хоть что-нибудь. А тут он сам предлагает. А раз предлагает, то отказываться глупо». И я хитро улыбнулся и сказал. «Вы сильно заняты на эти выходные, Михаил Иванович?»